Глава 5. Вот предстаёт мне загадкой Троица, то есть Ты, Боже мой, ибо Ты, Отец, начало мудрости нашей. Это Твоя мудрость, от Тебя рождённая, равная Тебе и, как Ты, извечная. Это Сын Твой, через Которого создал Ты небо и землю. Много сказал я о небе небес, о земле невидимой и неустроенной, мрачной бездне, духовных существах, которые остались бы бесформенны, неустойчивы и ущербны, не обратися ни к тому, от которого всякая жизнь. Просветившись, стала прекрасной жизнь, и возникло небо того неба, которое было потом создано между водой и водой. Уже в имени Бога я узнал Отца, создавшего это — Началом именовался Сын, через Которого это создано. Верив в троичность Бога моего, как я верил, искал я ее в святых речениях Его. И вот Дух Твой носился над водами. Вот Троица боже мой! Отец и Сын и Святой Дух, Создатель всякого создания.